Глава 15. В следующей жизни, когда решу сделать татуировку, не стану выбивать на своей коже сомнительную мудрость на латыни, а попрошу написать большими яркими буквами и желательно на лбу: никогда. Слышишь? Ни-когда. Не отжимайся спустя неделю после вывиха плеча. В следующей жизни, потому что в этой я постиг сию нехитрую мудрость только на утро после своей гениальной идеи заняться спортом от нечего делать. Ну, не болело же плечо, вот мне и показалось, что пронесет. Не пронесло. Лежу в постели, кусаю подушку, по ходу вытирая о нее выступившие от боли слезы, и проклинаю свою дурость. Нажалась к себе уходит не меньше получаса я ведь уже говорил что не умею терпеть боль вот и не могу приходится смириться с тем что визита к мэг не избежать и подняться с койки при всей своей занятости морган потратила немало времени на то чтобы вбить в мою голову такие понятия как что хорошо а что плохо например подслушивать из за угла плохо я никогда не стал бы этого делать намеренно. Но сейчас я так медленно бреду по коридору, баюкая горящий огнем плечо, что волей-неволей слышу, что говорится в медблоке, дверь которого, как обычно, открыта. «Ты сваха, что ли?» — доносится до меня веселый голос Дилайлы. «Уже полчаса расхваливаешь его как родного. Свалит твой Тайлер через пару месяцев, и поминай, как звали». Замираю на месте. Оглядываюсь. Уйти, что ли? Но от чего-то медлю. Хотя, ясное дело, от чего? Треклятое любопытство. Хлопает дверца шкафчика. Слышатся легкие шаги по помещению. Пару месяцев зато развеешься, говорит Маргарет. Мэк! возмущается Ди. Что? Мэк! передразнивает медик. В монастырь решил уйти после своего Криса. Не вижу собеседниц, но при упоминании последнего имени температура будто падает на несколько градусов. Надо срочно уходить. Или чихнуть, или покашлять, или громко потопать на худой конец. Только не сомневаюсь, что если сделаю что-нибудь из вышеперечисленного, будет еще хуже. Иди решит, что я намеренно подслушивал, чтобы вызнать ее секреты. «От черт! Даже не произноси его имя!» — шипит девушка. Тяжелый вздох Маргарет. «Милая, ты должна понимать, что отрицание — не способ. Это было в твоей жизни. Не нужно кидаться на тени». Дилайла фыркает. «Не собираюсь это обсуждать». Заявляет безапелляционно. «Как хочешь». Готов поклясться, Мэг пожимает плечами. А к Тайлеру присмотрись. Хороший парень. По-моему, я краснею. Может, и хороший, — отвечает Ди с непонятной мне грустью в голосе. Гадство! Чувствую себя отвратительно, будто подсматриваю в замочную скважину. Пячусь, отступаю назад как можно бесшумнее. Голоса удаляются, и я не слышу окончания последней фразы Дилайлы. Плечо до сих пор болит. Но постараюсь пережить еще некоторое время без более утоляющих. Ладно, не впервой. Так, они не попавшись, добираюсь до конца коридора и нос к носу сталкиваюсь с Тимом. О, привет! Пилот улыбается от уха до уха. Шикаю на него и оттаскиваю за рукав подальше от медблока, пока нас не услышали. Ты чего? Ни черта не понимает. Оглядываюсь, чтобы убедиться, что коридор за моей спиной по-прежнему пуст. — Да так! — признаюсь. Не хочу, чтобы Мэг меня заметила. — Иди тоже, но это уже никому не нужная подробность. А — -а -а, тянет Тим с пониманием. — Ясно. Я еще вчера заметил, что ты вернулся без повязки. Сразу подумал, что она с тебя шкуру сдерет за то, что не следуешь ее рекомендациям. Но ей вчера было не до тебя. «Отличная версия. Обожаю, когда люди сами же себе отвечают и не приходится говорить неправду. Терпеть не могу врать». «Угу». Соглашаюсь, автоматически потирая больное плечо, которое и не думает играть на моей стороне, и болит просто зверски. «А еще и не завтракал, и мне нужно срочно что-нибудь в себя закинуть. Боль и голод — худшее сочетание. А я как раз тебя искал». В этот момент радостно сообщает пилот. Теперь уже он увлекает меня за собой. Да. Протягиваю обреченно, мысленно прощаясь с завтраком. А он был так близко. Да. Подтверждает с энтузиазмом. Капитан сказал, что вы обо всем договорились, и ты остаешься у нас механиком. Он приподнимает брови и смотрит вопросительно. Киваю. Ну так вот, «Капитан распорядился забрать тебя после завтрака и отвести в рубку, чтобы ты занялся диагностикой системы, о которой вчера говорил. А так как на завтраке ты не появился...» «Ладно, я понял». «Улыбаюсь, хотя мое плечо этому не слишком способствует». «Пошли в рубку». «Ты, кстати, не пропускай завтраки». Продолжает просвещать меня Тим уже по дороге. «Капитан этого не любит, он за режим». И, раз уж ты теперь на него работаешь...» Он не оканчивает фразу, словно тут и без слов все ясно. «Премии лишит», — уточняю. Пилот сначала смотрит на меня, как на последнего психа, потом выдает какой-то нервный смешок. «Бог с ним, премия мне до лампочки». По распоряжению и разрешению капитана Тим выдает мне всевозможные коды доступа к системе старой ласточки а также вручает коммуникатор для постоянной связи с командой. Верчу в руках да историческое устройство. Втрое тяжелее и больше моего, да еще и работающая со скоростью престарелой улитки. Быстрая голосовая связь — максимум, на что можно рассчитывать от этого старикана. Ты на него так смотришь, будто он сейчас превратится в мышь и убежит. Смеясь, комментирует пилот мою реакцию на обновку. Хм. А у него тоже богатая фантазия. Капитан заверил, что на борту нет грызунов. Усмехаюсь и надеваю бесполезный и тяжелый предмет на правое запястье. Как гиря, честное слово. Опускаю руку вниз, потрясываю, примеряясь к непривычному весу. Плечо тут же напоминает, что оно на месте и давать мне покоя, пока не собирается. Что? Ловлю на себе выжидающий взгляд. У пилота такой вид, будто я спрашиваю глупость. Вызови капитана. Говорит, как само собой разумеющееся. Зачем? Не понимаю. Доложиться. В голосе Тима проскальзывает вопросительная интонация. Похоже, это стандартная процедура при приеме на работу, о которой я понятия не имел. Я ж никогда не работал. Ладно. Не спорю. Надо так надо, им виднее. Ищу в списке Джонатана. Вызываю. Роу. Тут же отвечают мне. Звук нечистый. Динамик паршивый. Кэп, это Тайлер. Докладываю, как велено. Тим вручил мне коммуникатор. Теперь я на связи. Вожусь с бортовым компьютером. Скоро закончу. На том конце молчание. Связь, что ли, еще для полного счастья барахлит? Кэп. Трясу запястьем. Вы еще там? Бросаю взгляд на Тима в соседнем кресле. У пилота такой вид, будто, будь у него шляпа, он бы сейчас ее съел. Развожу руками в воздухе и подмигиваю. Мол, не дрейфь. «Еще раз так ко мне обратишься?» Ожидаемо рычит Роу в трубку. «Премии лишите?» Уточняю. «Уволю к чертовой матери!» Беззвучно смеюсь. Я не мог не уточнить. Виной всему Билли Боб, для которого потеря премии — кара небесная. Черт, как бы Рикардо пожизненно не лишила его премии за мой побег. Нехорошо получилось. — Вас понял, капитан? — торжественно сообщаю. — Понял он, — ворчит Роу. — Закончишь? Зайди ко мне. Отодвигаю руку с коммуникатором. — Куда? К нему? — спрашиваю шепотом Тима. — В кабинет, — шепчет в ответ. — Покажу. «Вас понял, капитан!» Снова объявляю в ком. «Слушаюсь, капитан!» Роу молча обрубает связь, а Тим вертит пальцем у виска. «Не зли его! Себе дороже!» предупреждает. Отмахиваюсь. «Да, не злится он!» Пилот пожимает плечами и предпочитает тему не развивать. Капитан, он все-таки побаивается. «Пообедать мне удается!» На самом деле, увлекшись, я забываю и о еде, и о боли в плече, но тем напоминает, что капитан требует, чтобы все придерживались графика, и зовет меня на камбус. Несмотря на все неприятности во время посещения Альберы, на ней стоило побывать хотя бы для того, чтобы запастись провизией. Холодильник приятно радует глаз. «Эй, Тайлер!» — кричит мне Томас, приветливо махая рукой. «Ты, говоря, механиком нанялся! Не хочешь повара на полставке? Только с тобой в паре!» «От молодежь!» — театрально возмущается блондин. «Лентяи!» Он резко прерывается, потому что на камбузе появляется Роу. Вероятно, он даже слышал наше перекрикивание. «Добрый день, капитан!» Вежливо здороваюсь, так как вижу его сегодня в первый раз. «Слышались!» — отмахивается тот и тоже направляется к холодильнику. «Говорил же», — толкаю Тима в бок. «Ничего, он не разозлился». Пилот предпочитая промолчать, и мы вместе с ним занимаем один из столиков. Несколько раз за время обеда смотрю на Ди. Девушка ведет себя как обычно, то есть начисто меня игнорирует. И все же она согласилась с Мэг, что я, возможно, хороший. После обеда капитан сразу же забирает меня в свой кабинет. Тим провожает сочувствующим взглядом, будто меня ведут на заклание. Остальные, в общем-то, не обращают внимания на то, что мы с Роу уходим вместе. Экипаж вообще как-то резко принял меня за своего после вчерашнего. «Бесспорно, это здорово. Всегда приятно, когда от тебя не шарахаются». Но ведь только вчера они подумали, что я собирался их перестрелять из плазменного пистолета. Неужели мнение капитана и то, что он меня нанял на работу, так много для них значит? Получив звание механика, я что, обзавелся знаком качества на лбу? Роу запирает за собой дверь кабинета и занимает место хозяина за столом. Осматриваюсь. Аскетично. Стол, два стула и несколько полок по стенам. Вот и вся обстановка капитанского логова. Тут же вспоминаю кабинет дяди Эшли на Прометее. Так там даже кофемашина имеется. «Проходи, не стой столбом!» — окликает меня Джонатан. «Угу». Покорно занимаю стул. Молчу. Жду, когда хозяин кабинета сам расскажет, зачем меня позвал. Капитан же тем временем включает компьютер, выводит над столом экран. «Я сейчас тебе перешлю на ком договор. Заполнишь свои данные и вернешь». Говорит, даже несмотря на меня. Похоже, это вопрос решенный. «Вы серьезно планируете оформить меня как вашего работника?» «Не верю». «С трудовым договором, налогами и так далее?» «Я же сказал». Теперь взгляд Роу прикован ко мне. И он явно недоволен тем, что его приказы обсуждаются. Сейчас я заполню документы, и он увидит мое полное имя. И плакали мои планы в очередной раз. Ни на миг не сомневаюсь, что капитан немедленно выдворит меня с судна, узнав, кто я такой. Проблемы с влиятельной семьей ему ни к чему. Я его прекрасно понимаю. «Капитан», — качаю головой, — «я здесь всего на два месяца. Зачем мне договор?» Теперь в его глазах удивление. Неужели никто не отказывается от официального оформления на работу? Хорошо, хоть я не ляпнул, что зарплата мне тоже, в общем-то, не нужна. Прямо смотрю в ответ. Если сейчас Роуза подозрит неладное и потребует принести ему документы, пойду и принесу. Но, жаль, все только стало более-менее складываться. «Ладно, не возражаю». К моему облегчению соглашается капитан и сворачивает экран. Но имею в виду, с бумагами или нет, я могу уволить тебя в любой момент. Решаю не напоминать, что и я могу уволиться. Ладно, поживем-увидим. Ты уже закончил с бортовым компьютером? Уточняет. Подтягиваюсь, сажусь на стуле прямее. Он прав. Раз уж меня еще не уволили, а я не уволился, пора переходить к делу. С системой разобрался, докладываю. Все заводские настройки работают. Нужно будет потом еще обсудить, какие команды требуется добавить. Посмотрим, что можно внести. Я уже попросил Тима подумать, чего не хватает для удобства. Вы тоже подумайте, пожалуйста. Капитан кивает, делает отметку в коммуникаторе. Что еще, на твой взгляд, требует срочного вмешательства? Качаю головой. Не могу сказать сходом. нужно все проверять. «Начну с машинного отделения». «Хорошо. Если найдешь какую-то поломку, сначала дай мне знать, потом лезь чинить». «Приподнимаю бровь». «Не доверяйте? «Просто хочу быть в курсе того, что ты делаешь». Уходит от прямого ответа. «Как скажете». «Не спорю. Хочет чаще общаться? Пожалуйста». «Тогда...» «Договорить капитан не успевает». На его запястье оживает коммуникатор. «Джонатан, это аболтус у тебя?» Раздается суровый голос Маргарет. «У меня». Капитан молча адресует мне взгляд под названием «Что ты еще натворил?». Интенсивно качаю головой, заверяя, что ничего. Просто в обед я попался Мэг на глаза, и она, как и предрекал Тим, сама заметила, что на мне нет повязки. Пришли его ко мне, пожалуйста, просит медик. Будет брыкаться, притащи, будь добр. Прикладываю ладонь к сердцу, жестами показывая, что не буду сопротивляться и сам пойду. В ответ на мою пантомиму, Джонатан только закатывает глаза. Уже идет, отвечает врачу и отключает связь. Дой к ней. Это уже мне. И сделай должение. Пусть она останется довольна твоим визитом. Считай это своим заданием. Я не готов снова обездвиживать руку и обходиться одной, поэтому предпочитаю промолчать и не обещать того, чего не выполню. Прощаюсь и направляюсь к двери. «Тайлер!» — окликает Роу. Кажется, у него это уже входит в привычку. «Оборачиваюсь». Я услышал в обед, как Том предлагал тебе пойти коком на полставке. Над же, капитан умеет ехидно улыбаться. Не хочешь? Всю жизнь мечтал. Давайте оставим это на добровольных началах. Улыбаюсь в ответ и выхожу из кабинета. Мэг красноречиво. Мэг настойчиво. Мэг убедительно. «Может, достаточно?» Накрываю ладонями уши, больше не в силах внимать ее нравоучением. Честное слово, так долго и без устали, меня не отчитывали даже в детстве. Морган так вообще не любит долгие причитания. Виноват, наказан, нечего переливать из пустого в порожнее. «Недостаточно!» — не соглашается Маргарет. «Сижу на койке в медблоке, она стоит напротив». Отступает на шаг, складывает руки на груди. «Недостаточно, пока ты не вобьешь себе в голову, что нужно делать так, как сказано. Хочешь с юности остаться инвалидом?» Закатываю глаза к потолку. Это она, конечно, загнула. Из-за вывиха плеча в наше время остаться инвалидом можно только, если ты самый невезучий человек во Вселенной. Но до осложнений и, как следствие, операции «Ситуацию довести можно, тут Маргарет права». «Мэг!» «Может, если страдальчески постонать, она сжалится?» «Дурной план. Кажется, злится еще больше». «Ну ладно, перестаю поясничать. Мне действительно надоело, и надо это прекращать». «Давай на чистоту». Маргарет удивленно распахивает глаза, услышав от меня серьезную интонацию. «Да, я снял повязку» и бандаж, раньше времени. Только потому, что мне этого захотелось. Но если б я был благоразумен и остался с одной рукой, то не смог бы помочь Дилану. Все удачно сложилось, и мне не стыдно, и я не жалею. А еще я не хочу повторно обездвиживать плечо. Дай мне мазь таблетки, давай я буду ходить к тебе на какие-нибудь процедуры, что угодно, но мне нужны обе руки. Заканчиваю свою тираду и прямо смотрю медику в глаза, демонстрируя, что не шучу. «Бог с тобой!» Мэг таки сдается, отворачивается от меня, роется в ящике стола. «На! Этим помажешь на ночь!» «Кидай мне тюбик!» «Ловлю на лету!» «Это? Выпьешь!» «В меня летит банка с пилюлями!» «Ловлю!» «То-то же!» Удовлетворенно кивает Маргарет. «Если бы не поймал из-за больного плеча, Никакие отговорки тебе не помогли бы. Спасибо. Ты чудо!» Искренне благодарю и распихиваю дары по карманам. Мэг все еще смотрит на меня неодобрительно. «Я-то чудо!» Соглашается, наконец выдавливает из себя улыбку. «Так гораздо лучше», — комментирую. «Я просто беспокоюсь. Окончательно сдается. И да, я не поблагодарила тебя...» Лично за то, что не прошел мимо, а решил помочь, когда увидел, что у на проблемы. «Ну вот, приехали». Смотрю на нее сукоризной, Потом морщусь. «Вообще-то я не к тому припомнил, чтобы меня похвалили. А я бы тебя без напоминания похвалила», — возражает Маргарет. Щурится, отчего становится заметнее, тонкие морщинки в уголках ее глаз. «Просто ругалась бы чуточку дольше». Что-то мне подсказывает, что чуточку мы с ней понимаем по-разному. Как раз собираюсь съязвить по этому поводу, как выданный мне с утра коммуникатор начинает вибрировать и светиться. Уровень вибрации просто аховый. Она тут же пробегает по руке и отдается в плечо. Слежу за своей мимикой, чтобы Мэг не заметила, что мне опять чертовски больно. — Да, капитан, — отвечаю на вызов. — Я вас слушаю. «Мы ж только что распрощались. От силы полчаса. Что-то забыл сказать?» «Но Роу не забыл. Слышу завывание сирены. Вот же черт!» «В рубку! Живо!» — рявкает он. «Хотя в этом нет необходимости. По звуку я уже понял, где он и что случилось. Сейчас буду». Отвечаю и отключаюсь. «Что происходит?» — взволнованно спрашивает Мэг. Другое судно идет на сближение. Медик ахает и прикрывает рукой губы.